Глава шестая. Или кто ходит в гости по утрам? Открытие дверей в лабораторию из коридора ознаменовалось едва уловимым механическим пощелкиванием. Недолго думая, я отпрыгнул в сторону. Три удара сердца, и с тихим звяк пополам развалилась дверная ручка, а на ее месте оказалась пара оголенных проводов, что ослепительно сверкнули, замкнувшись. Потянуло гарью, Традиция, случайно созданная мной же, благополучно была выполнена. «Мне кажется, или ты сегодня чуть ли не рад меня видеть?» — крикнул я бочком, протискиваясь в лабораторию. Имелась опасность новой ловушки, хотя традиционный механизм применялся один, пусть с каждым разом и становясь сложнее. «Чего тебе, Кугдыматов? Только не говори, что опять оружие потерял или наруч пропил!» Раздался недовольный голос из темных глубин гениальных завалов. — Я ни разу наруч не пропивал. Это все поклеп. Ложь и провокация! — возмутился я, решив признание о потере оружия оставить на потом. — Лучше вылезай! Мне нужна твоя помощь! Какого ляда тебе надо? — Да вот вкусности немного притащил! Я зашуршал пакетом, в котором кроме чипсов и газировки в этот раз имелась большая упаковка эклеров. Послышался грохот, и из завалов выбрался собеседник, Евгений Чунаев, один из создателей Наруча, хотя я больше привык его называть артефактор. Резко вырвав у меня пакет, ученый тут же закопался в его содержимое, небольшая взятка за то, что он не пробовал меня убить и почти не сдавал мисс Спектр. От моих поставок артефактор не только перестал худеть, но и за месяц набрал пару кило, округлившийся в талии и в лице. «Врешь!» — безапелляционно заявил артефактор, закончив исследование и отставив пакет. Он уже распечатывал пачку эклеров. «Ты меня бесишь больше обычного, а значит, тебе что-то от меня нужно. Признавайся или выметайся. Наша рабочая встреча вместе с глаголом только через полчаса. У меня личное время». Так же, как вчера во второй половине дня, не сумел я сдержаться. Так то из-за этого? Тебе не говорили, что ли, чужие дела, дурной тон? Каюсь, грешен. Но ведь я спрашиваю тебя напрямую, а не лезу выяснять в обход. Даже и не подумал я смутиться. Можешь, конечно, не говорить, но я как-то не видел у тебя в лаборатории толп людей и знакомых, с кем можно поболтать. Это потому, что я здесь немного в тюрьме, из-за тебя, Не скрывая яда, заметил артефактор, а затем на его хмурой рожей во мрачном взгляде проступила светлая задумчивость. — Хотя... — Хочешь выслужиться перед мисс Спектр, которая наверняка тебя сюда и подослала? — Хех, так нагло меня о помощи еще не просили, — оживился я. — Жги, я весь во внимании. Светлая задумчивость переросла в уверенный взгляд, и речь стала четче. На критиков работает много достойных ученых, И один из них — мой бывший коллега по созданию наруча Анатолий Павлов. Ты как-то упоминал, что твой знакомый из критиков не дал тебе сгнить в тюрьме, а перетащил сюда. Это случайно был не он? Именно. Он мне очень помог. Артефактор опалил меня взглядом. Он явно был не в восторге, что приходится раскрываться. Однако для него это было важно, и осторожно, подбирая слова, он продолжил. Но несколько дней назад он заболел — Сначала казалось, что ничего серьезного, простуда. Вот только с каждым днем ему становится хуже. Вчера он впал в кому. И ты ходил проведать его? Лучшие врачи и лекари от веры и из критиков пытались вылечить его и привести в чувство, проигнорировал меня артефактор. Но все безрезультатно. Тело и мозговая активность в норме, однако он так и не приходит в себя. А я-то чем могу помочь? Артефактор так увлекся рассказом, что я сумел утащить один из эклеров и стаканчик газировки, так что теперь наслаждался сладостями. «Я ж даже близко не медик». «Ты дебил!» — не подумал сдерживать раздражение артефактор. «Ты меня слышишь?» «Лекари лечили его с помощью веры, но это не помогло, наоборот, стало только хуже». «Новая форма одержимости?» — не совсем понял я. «Или какое-то проклятие? Другое воздействие?» «Не знаю». Чтобы понять это, мне и нужен ты. Я изучу данные, какие есть у критиков. Ты же попытайся узнать что-нибудь у своих источников на свободе и в других мирах. Где ты сейчас там шаришься? Астрал? Зеркальный мир? Интернет? С моей стороны ты получишь любую поддержку. Обидно будет потерять одного из тех, с кем можно поговорить, не объясняя термины и тезисы через слово. Я поежился, меня еще после сегодняшней ночи в Астрале передергивала, а душа, казалось, не встала на место. Но и отказывать я не хотел. Не после того, что произошло с лотерейщиком буквально несколько часов назад. От него не осталось даже тела. Лихо так сильно его сглазило, что одно из заклинаний сработало против него. Похороны закрытого гроба были назначены на завтра но вот сил пойти на них у меня нет. Я думал, что за время работы редактором Вера научился терять коллег, но к такому невозможно привыкнуть. Я утешал себя тем, что, по сути, был почти незнаком с лотерейщиком. Два дня тренировок, пяток коротких разговоров, одна общая операция — все. Однако на сердце было все равно тяжело. Я ведь мог наблюдать за боем — Мог заметить опасность и предотвратить ее. И даже если бы не предотвратил, то мог отмотать время и с помощью Феникса выправить ситуацию. Мог, но не сделал. Потому я дипломатично уточнил у артефактора. Ты ведь понимаешь, что это довольно размытое направление поиска? «Пробуй!» — махнул рукой артефактор. «В любом случае у тебя возможностей больше, чем у меня». Дверь вновь открылась, и на пороге показался глагол. Мой брутальный напарник, как всегда, статью изображал колосса, а мордой всемирное презрение к бытию. Зато Брауни, в этот раз, устроившись на плечах хозяина, радостно и даже с удовольствием смотрела на нас, весело сверкая глазками и небрежно покачивая хвостом, отчего глаголу то и дело прилетало по затылку. «Тоже приперся!» — вновь включил режим брюзгливого старика артефактор. «И чего вам не сидеться спокойно? Все спешите!» «Судя по виду Брауни, ей сегодня новую порцию артефактов выдали», — уточнил я у напарника. Глагол сухо кивнул и направился к нам с артефактором. Наш научный консультант, несмотря на бурчание, поднялся и с почтением поздоровался с моим компаньоном. Вот его он уважал, даже слегка побаивался. А Брауни довольно зашипела, повернувшись ко мне, и, кажется, даже улыбнулась. Питомица глагола хоть и являлась техносуществом, состоящим из множества нанороботов, но была куда эмоциональнее и приветливее своего хозяина. За последние месяцы эта металлическая змейка сумела стать всеобщей любимицей, а я особо гордился тем, что мне она порой позволяла себя гладить. Жаль только, что питаться Брауни могла либо чужими вымышленными мирами, либо очень мощными артефактами, что очень затратно. Но мисс Спектр даже это поставила на пользу критикам. Теперь Брауни раз в неделю утилизировала один или два опасных артефакта, которые затруднительно содержать. «Что по работе?» — хмуро уточнил глагол, присаживаясь на уголок стола. «Единственное незахламленное место». — Мисс Спектор предупредила, что вы хотите разъяснений по вчерашней стычке в деревне, но я не совсем понял, вам нужна лекция по нижним уровням или объяснение, откуда у той бабки такое заоблачное количество мимолетной веры? — А ты что-то знаешь и по последнему пункту? — заинтересовался я. И, заметив легкий наклон головы глагола, решил развить вопрос. — Можешь рассказать, откуда у старухи столько веры? Могу рассказать, почему очень сложно получить столько мимолетной веры. Могу поделиться предположениями, почему она не стала одержимой, а вот выяснить факты — ваша задача. Я глубоко вздохнул. Уважаемые слушатели, признаюсь, артефактор порой меня дико бесил. А с учетом того, что впереди предстояла долгая лекция, в течение которой я не раз почувствую себя идиотом, Вот совсем как-то грустно становится, поэтому я лишь махнул рукой. «Для начала уясните. Вы не понимаете суть веры!» — безапелляционно заявил артефактор. «Почему это? Понимаем! Это даже дети знают!» — не сдержался я, на что артефактор лишь усмехнулся, а я продолжил. «Вера — это энергия для изменения реальности!» Бывает мимолетная, бытовая, истинная. Чем больше, тем ты сильнее. Но если слишком много, то тут уже одержимость. Еще бывает вера в себя. А еще бывает положительная и отрицательная, пародируя меня, прогнусавил артефактор, Скорч рожу. Вышло не похоже, но все равно обидно. Вспомнилось, как я сдавал экзамен на первом курсе университета по матанализу. Вот точно так же сидел перед преподом с умными глазами, все выучил и даже большую часть понимал, но сформулировать от волнения ничего не мог. — Вера — потенциал квантовой неопределенности, позволяющий менять мир на субатомном уровне вплоть до законов физики и воплощать изменения в акромире. Его получаешь в зависимости от того, сколько внимания на тебя обращено. Пришел мне на помощь глагол. Молодец, учебник хорошо читал. А ты понимаешь, что стоит за этими квантовыми неопределенностями и изменениями в макромире? Глагол так же уверенно, как перед этим чеканил объяснение, теперь отрицательно покачал головой. И артефактор развел руками. Вот. Даже старшие из критиков не в курсе. А должны знать даже дети. Объясни. Вновь коротко и емко не то попросил, не то приказал глагол. Для начала вы должны понимать, термин «вера» придуман религиозными фанатиками в черный месяц, пытающимися хоть как-то объяснить происходящее. Но так как он не совсем ошибочен, термин прижился. Но на самом деле вера — это многогранная структура эффектов, артефактор прервался, потер переносицу и протяжно выдохнув, заговорил спокойно, все больше напоминая преподавателя. Нет. Грузить вас теорией я все же не буду, оно вам не нужно. Вам достаточно усвоить простую парадигму. Уровень генерируемой веры напрямую зависит от количества информации, известной об объекте, в который верят. Для мимолетной веры нужны две вещи – иметь органы восприятия и краткосрочную память. Мы фиксируем какой-либо объект или человека в течение от полуминуты до нескольких часов, и запоминаем его на краткий промежуток времени. Причем информацию мы можем получать визуально, из газет, телевидения. Информации у нас в этом случае немного, но это уже достаточно, чтобы сформировалась минимальная вера. Стоп! Получается, даже насекомые и растения могут даровать такую веру? Вполне кивнул артефактор. Более того, даже когда вас записывают на видео или аудио, то это тоже создает мимолетную веру. Но обычно она так незначительна, что наруч ее не фиксирует, принимая за погрешность. Обычно. Но наш случай необычен. Вера кибербабки, которую видел несуществующий, сгенерирована нестандартными методами. Для такого количества в нее должен поверить целый новый мир. «Новый пласт реальности», — сухо уточнил глагол. «Возможно». Но я начал восстанавливать данные сейфа, найденные глаголом у кибербабки. Есть основания предполагать, что проблема связана с ИИ, с огромным числом искусственных интеллектов. — Серьезно? Я чуть не сплюнул от разочарования. Но ведь это полный бред. — Вот Брауни, она ведь тоже ИИ, но от нее не исходит, Вера? — Исходит. Прервал мои возмущения глагол, а поймав мой удивленный взгляд, пояснил. «Одна бытовая вера». «Ну вот, всего одна. А ведь Брауни состоит из миллионов, если не миллиардов, нанороботов. А у наших противников количество веры почти с десятком нулей. Элементы Брауни работают в единой системе?» Глагол на вопрос артефактора кивнул. «Значит, она выступает за одного наблюдателя». Она может запустить обработку информации в несколько потоков, и тогда количество веры можно будет увеличить, хотя может упасть ее качество, да и интеллектуальные возможности Брауни. Глагол на это лишь покачал головой, погладив свою питомицу. Но артефактор вещал уже о другом. «Однако нас должно больше волновать, что качество веры на уровне бытовой». Для перехода на этот уровень наблюдатель должен получить о ком-то или о чем-то достаточно информации, чтобы она перешла в долговременную память. Все правильно, Брауни давно с глаголом, и ее банки памяти содержат о нем много информации. Более того, уверен, часть протоколов переписана под работу с глаголом. Он – одна из фундаментальных основ ее бытия. Брауни доброжелательно боднула глагола в щеку. Несуществующий, не тупи». Раз Брауни сумела подняться до уровня бытовой веры, то если я прав в отношении и, качество веры наших противников может вырасти на порядок, и тогда риски одержимости вырастут в десятки раз. А почему они на данный момент неодержимы при столь огромном количестве мимолетной веры? Потому что они машины, у них нет души, а значит и нет возможности подняться до уровня истинной веры. «Брауни никогда не сможет подарить глаголу истинную веру!» В голосе артефактора было столько благоговения, что мы даже прониклись и на несколько секунд замолчали в задумчивости. Но артефактор первый же и прервал молчание смехом. «Вы бы видели свои лица! Вы купились на эту чушь с душой!» «Нет, души не существует. Настоящая причина возникновения истинной веры в том, что многие связывают с душой...» хотя по факту это лишь признак высшей нервной деятельности, причем свойственной лишь органической жизни. Я насупился. Чувствовать себя дураком всегда неприятно, а тут еще и непонятно. Параметр дух изначально имеется в наруче наравне с телом и разумом. Более того, когда мы спасали Марию, то одним из фрагментов ее воскрешения была именно душа. Но вылезать я пока не стал, тем более что артефактор вещал очень уже вдохновенно. Тот самый момент, когда ко всему вышеперечисленному добавляется воображение, основанное на чувствах. И если память и средства наблюдения объективны, то воображение, в свою очередь, дает об объекте субъективные знания. Однако менее мощным источником информации они от этого не становятся. Но ведь мы испытываем эмоции к тем, кому дается мимолетная или бытовая вера. безусловно. Но эмоции эмоции рознь, поучительно поднял вверх палец артефактор. Есть такие чувства, которые въедаются в сознание. Люди, оставившие в нашей жизни след, те, кто врезались в память, возможно, мы их и знали недолго, но именно за счет постоянной памяти и чувств мы возводим их на пьедестал истинной веры. «И даже если эта вера сгорит, то человек не вытравит из себя след другого человека, и память восстановится почти рефлекторно», — задумчиво протянул я. «То есть, по твоим словам, если человек обладает феноменальной памятью и запоминает все, что видит, то он генерирует на порядок больше веры, чем склеротик, который забывает, что ел на завтрак?» А закончив вопрос, сам себе кивнул. «В принципе, логично». «Но это ладно», — отмахнулся я и встряхнулся. «Так что там с одержимостью?» Артефактор несколько раз глубоко вздохнул, потер переносицу, выражая все, что он думает о моем интеллектуальном уровне, но снизошел до объяснений. «Как вы знаете, одержимость возникает, когда над человеком берет власть чужая вера, большое количество веры. Но почему она может подавить одну часть личности, при этом усилив другие?» Причина в том, что как бы хорошо мы не знали человека, всегда останутся темные стороны. Мы просто не сможем прожить чужую жизнь. Другие знают лишь часть вашей личности. Но за счет веры то, о чем мы знаем, пытается стать доминирующей частью, размывая все остальное. Дестабилизация человека приводит к деформации, которую вы называете эмоциональным окрасом, и которая влияет на эффективность вкладывания веры. И чем мы больше знаем о человеке, тем больше дестабилизируем. И это я не говорю о том, что люди могут многое домысливать и фантазировать без всяких книг, музыки, фильмов и прочего творчества. Своей верой мы разрываем личность человека. А я поежился. Как-то с этого ракурса вера звучала не очень оптимистично, словно какая-то болезнь. Именно поэтому я считаю, что веру нужно уничтожить. Одна ошибка, одна неверная мысль, что разойдется в умах людей. Например, что Земля полая внутри, или что Луна может упасть на Землю, и миру придет конец. Я удивляюсь, как в черный месяц мы не сгинули, когда началась паника, и появились миллионы абсурдных теорий о конце света. Артефактор, не отвлекайся. «Ты хочешь сказать, что ИИ не имеют эмоций и воображения, поэтому искажение информации минимально?» Артефактор взглянул на меня с такой подозрительностью, словно я только что потерся его научной работой во время защиты диплома. Однако слова его меня удивили еще больше. «А ты порой выдаешь умные мысли», — кивнул наш научный консультант. «Именно!» «В теории все равно должны быть небольшие проблемы, и не может знать мысли и чувства, потому множество наблюдателей подавляют волю своими внешними поверхностными суждениями. Подобная вера должна сводить с ума». Невольно вспомнилось бормотание кибербабки, словно она спорила сама с собой. Ну а заострять на этом внимание я не стал. Артефактор к этому моменту решил все же выступить радушным хозяином и притащил не только напитки, но и закуски. Чипсы, сладкие печенья, прочую калорийную гадость, которую я ему периодически носил. Но я, не обращая внимания, начал закидывать еду в рот, ибо мозг буквально плавился от обилия информации. Это все прекрасно. Я потер виски, пытаясь унять разгоравшуюся головную боль. Но вернемся к тому, с чего мы начали. Нижние уровни. Как они связаны с ИИ, а главное, где нам там искать зацепки? Существуют только три варианта появления ИИ. Первый и самый маловероятный – самозародившийся ИИ. Единственная среда для его возникновения – кости сети. Второй вариант менее фантастический. Найдены на разработки ИИ до прихода веры. В течение черного месяца были уничтожены все ИИ из-за высоких рисков. Брауни – последний известный образец. Но даже у лаборатории, создавшей ее, должны быть электронные хранилища данных. Они могли сохраниться в мертвой сети. Наконец, самый вероятный вариант. Нашлись достаточно гениальные разработчики для создания всего с нуля. Но такие самородки просто обязаны засветиться в сообществах профессиональных нетсталкеров в глубокой сети. Тогда с этих сообществ и стоит начать. Артефактор, сможешь нам помочь? — Нет, — почти радостно заявил ученый. Но, увидев, как у меня сжимаются кулаки, снизошел до пояснений. — Я нахожусь в заключении у критиков, а нижние уровни — это отдельный уровень реальности. Или ты хочешь меня выпустить? — Еще чего, — недовольно буркнул я, но успокоился. — Боюсь, мои старые связи могут вам скорее навредить. На нижних уровнях не ждут критиков, поэтому вам самим придется искать туда проход, — хладнокровно добавил артефактор. Он явно вымотался после лекции, потому теперь подтягивал давно остывший кофе, такой же черный, как его испачканные в мазуте руки. — У вас есть знающие люди? Глагол? — Нет. — Как так? — удивился я. — У тебя же технопед. Как ты проводил техобслуживание? — У меня имелась лаборатория, где создали брауни. Там было все необходимое. А недостающие я мог найти в обычной сети, в раннем случае в Даркнете, Глубже лезть не имелось необходимости. Паршиво, а вот у меня есть одна ниточка, но ее нужно проверять на надежность. Я задумался и тут вспомнил еще один момент. Хотя вру, у меня в должниках ходит гарант, тот самый, которого ты мне посоветовал, артефактор. Может, его привлечь? Резонно, кивнул наш научный сотрудник. Я с ним свяжусь, но на это уйдет пара дней, он ответит не раньше выходных. — Я не могу, — сразу же открестился я. — У меня планы, я даже мисс Спектр предупредил. — Я проверю, — внес свою лепту глагол. Мы все дружно кивнули, ибо все получили пищу для размышления и пусть не совсем четкое, но понимание цели. Но не успели мы подняться, как мне в голову стукнула еще одна идея. — Артефактор! Раз мы затронули вопрос Брауни, то как ты смотришь на то, чтобы помочь ей? Исправить проблему с ее питанием. Ученый нахмурился, а я поторопился объясниться. Она может питаться только чистой верой или мощными артефактами. Так вот, ты же нацелен на уничтожение веры? Может, тогда посмотришь, как она ею питается? Да и я с большим энтузиазмом возьмусь за помощь по вопросу, что мы обсуждали в начале. Ты сможешь помочь? Даже глаголу не удалось сдержать напряженного интереса. «Не будем спешить», — хоть артефактор и говорил сухо, но то, как заблестели его глаза, говорило о многом. «Для начала нужно провести изучение вопроса «Ограничение техническое или программное?» «После этого можно будет уже говорить о чем-то». «Я могу рассказать, что знаю», — глагол погладил Брауни и взглянул на артефактора. «Я в вашем распоряжении». И разговор закрутился уже без меня. Мысль пришлась по душе всем. Я же порадовался, что сумел найти общий интерес для своих напарников. А теперь можно заняться и своими делами.